ГЛАВА СЕДЬМАЯ Я очнулась от аромата кофе, такого яркого, бодрящего и желанного, что сознание шустрой пташкой выскользнуло из объятий сна, вернув меня в реальность. Открыв глаза, уставилась в потолок, в неожиданно белый и чистый потолок с россыпью солнечных зайчиков. В моей комнате, под крышей, такого точно не было. А в новой квартире... Чёрт, у меня же нет новой квартиры. Резко сев, повыше подтянула покрывало. Жест, скорее, инстинктивный, защитный, потому что я вовсе не замерзла, да и вся одежда была на мне, правда, помятая. В помещении никого, кроме меня, не наблюдалось. Ни льва, ни директора. За огромным окном виднелся купающийся в солнечных лучах линстер, а о вчерашнем дожде напоминали лишь редкие серые облака вдали. «Сколько же сейчас времени?» Часы есть на стене в приёмной, а я точно не там. Сделав глубокий вдох, втянула носом запах выжженного напитка, просачивающийся сквозь приоткрытую дверь. Рассчитывая таким образом окончательно проснуться, невольно сглотнула и решительно поднялась с дивана, чтобы незаметно сбежать с места преступления, вернее, с места несанкционированной ночёвки. Утро же, надо готовиться к планёрке, а я тут сплю. И все же удача мне изменила. Едва я успела сложить покрывало, не бросать же его на директорском диване, как попало. В дверях появился Эр Грэм с чашечкой кофе в руках, того самого, ароматом которого я наслаждалась. Шеф был свежий, бодрый, гладко выбритый и идеально причесанный. Даже узел галстука на его рубашке сегодня выглядел безупречно. Я невольно потянулась к собственным всклокоченным волосам, чтобы их пригладить, но вовремя сообразила, что тем самым лишь привлекаю больше внимания к своему неряшливому виду. Хорошо выспалась? Отлично. Сам спросил и сам ответил босс. Прими душ и переоденься. Кивнул он на дверь в ванную комнату, которая у него, как у начальника старшего звена, была в ИС личная. У нас встреча через час. А? Не помню, чтобы в расписании, составленном мной, на утро четверга было что-то назначено. Быстро, скомандовал оборотень, демонстративно взглянув на наручные часы, и меня как ветром сдуло. Он прав, сначала надо привести себя в порядок, а потом уже выяснять детали. В ванной ждал сюрприз. Неожиданно приятный. На полке рядом с раковиной лежала новая зубная щётка, фен, чистое полотенце. и внезапно костюм. Темно-синий, с длинной прямой юбкой и трикотажной белой блузкой подозрительно маленького размера. И как это понимать? Эр Грэм окончательно разочаровался в моем вкусе, в выборе одежды, после прихода в школьной форме и решил заняться моим гардеробом сам? Не, ну, учитывая обстоятельства, я даже за. Ему приятно будет видеть меня в том, что он хочет, а мне экономия. В сумке, с которой я пришла в офис, всё равно ничего соответствующего корпоративному дресс-коду нет. Затягивать водные процедуры я не стала. Во-первых, мне было велено поторапливаться, а во-вторых, неловко как-то, всё же на чужой территории нахожусь. Пока сушила волосы, с жалостью отмечая, что они сильно посветлели после вчерашнего дождя и сегодняшнего душа, размышляла о ночном диалоге с львом. Точнее, о монологе, потому что говорила в основном я. а он лишь изредка порыкивал, меня одобряя, или наоборот осуждая, но меня уже не сло, так что ему, бедолаги, все равно пришлось слушать. Пытаясь вспомнить свои ночные откровения, я все больше краснела. Пьянство — зло, даже если это не алкоголь, а успокоительные капли в повышенной дозировке. С другой стороны, почему-то же меня не выгнали из офиса и не съели. Несмотря на напряжённые отношения с Эром Грэмом, может именно поэтому, если так посмотреть на ситуацию пьянства, капли, то есть, оказались весьма полезны. На то, чтобы привести себя в порядок, мне понадобилось минут 15, нереально мало для молодой девушки. Ну, что поделаешь? Волосы я так и оставила распущенными, ибо закалывать их было нечем. Как нечем было и наносить макияж. Поэтому сегодня я предстала перед боссом в максимально близком к естественному виде. Осталось только волосам окончательно посветлеть, и будет всё, как он заказывал. Костюм оказался велик размера на полтора-два, но благодаря фасону смотрелся на мне неплохо. А блузка, которая выглядела маленькой, напротив, за счёт своей эластичности села как влитая. Стиль, конечно, далёк от моего обычного, но в сложившихся обстоятельствах я была даже рада мимикрировать под кого-то другого. Кэри вон 2 годами мимикрирует. Почему мне нельзя? Может, дресс-код такой? Это что-то вроде брони здесь, защищает от любопытных взглядов, позволяя сливаться с офисным планктоном. Хотя я и тут получается выделилась. Синий в форме сотрудников ИС мне раньше не попадался. Обычно все носили чёрное и разные оттенки серого. Любопытно. Шеф так решил меня пометить, чтобы быстрее замечать в толпе или просто в магазине, где он оттоваривался в столь ранний час, костюмов других расцветок не было. Пару минут Эр Грэм придирчиво и бесцеремонно разглядывал меня, будто я манекен в витрине. Хмурился, щурился и молчал. Мог бы какой-нибудь дежурный комплимент сделать ради приличия, а то ощущение, что все плохо. Закончив изучать мой новый образ, господа двинул ко мне кофе и сказал: "Пей". Молча взяв чашку, я пригубил уже порядком остывший напиток. Голову одолевали сомнения. Извиниться за мой ночной позор или не стоит? Спросить, почему он сидел в кабинете в образе льва, вместо того, чтобы пережидать полнолуние дома, или это слишком личное? А что, если его тоже из квартиры вытурили? Вдруг мы с ним друзья по несчастью? Правда, его финансовое положение явно лучше моего. Мог бы и в отеле перекантоваться. Зачем в офис пришел? «Быстрее пей», — напомнил о себе босс, наблюдавший все это время за мной, и я послушно ускорилась. «У нас же встреча какая-то, опаздываем, нельзя тормозить». «Будешь сегодня моим шофером», — сообщил он, а я чуть остатками кофе не подавилась. «Шофером?» Переспросила, судорожно вспоминая, когда в последний раз сидела за рулём. Права у меня были. Начальник на прошлой работе заставил отучиться в автошколе, чтобы потом могла его в алкогольном подпитии с вечеринок домой отвозить. Хороший секретарь без умения водить машину секретарь не хороший. Так что и опыт вождения у меня тоже был, но не было машины. Вы уверены, Уточнила я более спокойно, перекладывая тем самым всю ответственность на эра Грэма. Мол, если уверен, значит, самый виноват. «Какие-то проблемы?» — вскинул бровь тот. «В твоем резюме указано...» «Да-да», — перебила я, не желая обсуждать резюме, в котором кое-что слегка приукрасило. А то сейчас дообсуждаемся. «Никаких проблем». Я улыбнулась, невинно хлопнув ресницами. «Планерки сегодня не будет?» «Уже была». «О!» — выдала я глубокомысленно, пытаясь сообразить, который все-таки сейчас час, и почему Эр Грэм позволил мне так долго спать. Неужто из жалости? Разве он на нее способен? Босс как-то странно посмотрел на меня, затем прикрыл рукой глаза, растирая переносицу, и только потом махнул мне, мол, иди собирайся. Что я и сделала, сбежав из его кабинета вместе с пустой белой чашечкой? Странно, но второй на столе оборотни не было. То ли он уже выпил свой кофе и даже отнес посуду в мойку, то ли тот напиток, с которым директор вошел утром в кабинет, предназначался мне. Чудны дела твои, господи. Три дня всего работаю, а Эр-зверь уже сам для меня кофе варит. На улице. Достаточно. Прошипел оборотень, демонстрируя выдержку, на которую я в его случае не смела и рассчитывать. Он же того, нестабильный и все такое, а тот даже не рыкнул, когда я чуть не помяла соседнее авто, пытаясь припарковаться. Просто тихим, незлобным шепотом велел остановиться. Пожав плечами, я подчинилась. И из машины вышла, аккуратно прикрыв за собой дверцу, как только он приказал, не словами, взглядом, но очень уж красноречивым. Следующие пару минут я стояла на тротуаре и с восхищением, сдобренным белой завистью, наблюдала, как директор паркует машину там, где, по моему скромному разумению, без приключения этого сделать нельзя. Оказывается, можно. Ещё как быстро, аккуратно, идеально. Интересно, если попрошу, даст мне пару уроков. Его выдержки всё-таки придёт конец или есть варианты? Сегодня я корреспонденцию не проверяла, не успела просто. Но из прошлого астрологического прогноза помню, что всю рабочую неделю лучше э-э Реве не нервировать, ибо чревато. В небольшом и весьма дорогом ресторанчике, куда мы приехали, было тихо и малолюдно, что неудивительно. Сейчас ведь ещё утро, а такие места народ предпочитает посещать в обед или вечером. За столиком в углу, лениво потягивая зелёный смузи, Или нечто с виду очень похожее, сидела молодая и очень эффектная девушка. Насса она заприметила сразу, точнее моего шефа, и улыбалась так, будто он её давний друг, а может и кто-то более важный. Искосов взглянув на Эра Грема, ответной реакции я не обнаружила. Неужто ему бывшее в рабочее время свидание назначило или наоборот будущее? Судя по хищному взгляду, Красавица со смузи именно на эту роль и метила. Но если у нас тут не деловая встреча, а романтическое рандеву намечается, зачем боссу я? Свечку подержать? Пф, так ведь ничего и не объяснил толком, зараза желтоглазая. Сказал лишь, чтобы я все записывала на зерофон. И что именно мне записывать? Его завтрак с подружкой? И...